«Услуга!» «Вы съели жареную ногу Остроклюва. Следующие три часа сила увеличена на двадцать пунктов». «Ты уж извини, нормальные продукты кончились», – Прогундусил Эдигар. «Пришлось готовить из того, что было». Остроклюв оказался нечто средним между уткой и курицей, правда, отдавал полынью, но не в моем положении иждивенца было привередничать. Слопал за милую душу. Единственное, что добавки не попросил. «Держи свои, рёгзы, Вытащил я не успевший изменить цвет и от того заметавшиеся в спектре грибы. «Ты их достал!» Взликовал Эдигар. «Странный такой. Конечно, достал. Сам же задание дал. Или он просто один и тот же квест раздает налево и направо, потому что никто выполнить не может? Ладно, гуляй, рванина, пока барин позволяет». Рёгзы перекочевали из моих тонких аристократических ручонок в грубые лапище Эдигара. Лесоруб бережно завернул их в тряпку и отложил в сторону. «Ты не представляешь, как я рад. У меня есть товарищ в столичном веселом доме, и я давно должен был привезти ему девять регз. Мне не хватало как раз трех, чтобы выполнить просьбу. Я очень благодарен тебе. Держи». На столе появилась стопка золотых монет. «Раз, два, три, девять. Трешка за штуку. Неплохо. Видимо, не такие простые эти грибы». «Понимаешь, сами рюкзы не вполне законны». «Вот это поворот! Что ж ты, Эдигар? Драмановская твоя морда, меня под монастырь подводишь? Я ж законопослушный гражданин, даже условки нет, а мне теперь нарисуют, сколько захотят, и посадят в императорские темницы». «И кости хорош, даже бровью не повел, когда за рюкзами отправлял». «Не боись, Эдигар, я могила». «Ваши отношения с Эдигаром улучшились, теперь вы приятели». Ты хороший парень. Надеюсь, мой щит тебе пригодится. Еще как пригодится. Без него бы меня к ночи легче замазать, чем отскрести. Получен талант. Остроумие. Уровень один. Эдигар ухмыльнулся, но я увидел в его глазах смешанное чувство сожаления и стеснительности. Так вот оно что. Ему щит жалко? Да нет. Насколько я успел узнать, лесоруба он кто угодно, но не жлоб. Скорее, вещица что-то для него значит. Ну, действительно, это же подарок отца. Хочет вернуть, но не говорит. Гордая птица. Слушай, Эдигор. Щит мне пригодился, но больше не нужен, так что забирай, хорошо? Все равно я решил, что ближний бой вообще не мое. Куплю дальнобойное оружие, стану Робин Гудом и Вильгельмом Телем в одном лице. Деревяшка на руке будет только мешать. Алиса Руб поплыл. Смотрит на меня коровьими глазами. Слово вымолвить не может. Зато оживилась Дита. Ваши отношения с Эдигаром улучшились. Теперь вы друзья. Странная какая-то, неизведанная и темная НПС-ная душа. Сначала щит отдает, потом жалеет. Хм, а может все дело в том, что алгоритмом в него заложено помогать живым игрокам, но вот искусственный интеллект за другую ниточку цепляется, историю с отцом. Хоть и выдуманную, но для лесоруба единственную возможную. Вот такой конфликт и легкая шизофрения. Интересная догадка. Надо будет подумать и поразмышлять позже. «Спасибо тебе, Крил. спасибо! Отдал щит, а у самого кошки на душе скребли. Может, по маленькой?» Я посмотрел на стаканы. Что у Драмана по маленькой, то человеку смерть от алкогольного отравления. Нет уж, спасибо. Да и набегался за день, сил никаких нет. Надо найти какое-нибудь зелье, чтобы выпить, и бодряком. «Нет, Эдегар, как-нибудь другой раз. Мне бы сейчас только поспать». «Да-да, конечно. Ложись на мою кровать». А я за заваленкой посплю. Давай, давай. Не в силах сопротивляться дружескому драмоновскому гостеприимству, я лег на кровать хозяина и почти сразу заснул. Утро встретил в одиночестве. Постель Эдигара, бывшая недавно моей, была смята. Завтрака на столе не наблюдалось. Странно как-то, не похоже на лесоруба. Или это своеобразный бонус к дружбе с драмоном? Ладно, навещу трактирщика. На улице оказалось так же неспокойно, как и на душе. Небо укутывало серую простыню туч, дул холодный сильный ветер, на лоб упало несколько капель дождя. Странная погода, словно вчера еще было лето, а теперь поздняя осень. Лишь неуместная зелень не вписывалась в быстро изменившиеся метеорологические условия Веравии. В трактире было так же глухо, как в моей общаге во время каникул. Похоже, я единственный, кто сюда вообще заходит. Хотя объяснимо. Вряд ли кто из игроков испытывает проблемы с голодом, да и рубится они от силы несколько часов, а мне приходится жить. Конечно, можно рассчитывать на какого-нибудь гурмана, но в этом месте вряд ли их бывает много». Трактирщик, впрочем, заметив своего главного бюджета образующего клиента, не ломанулся навстречу с кокошником и караваем. Лишь лениво кивнул, как старому знакомцу. Ну, хоть что-то. «И тебе не хворать. Послушай, крейлинг, ведь у тебя есть нормальная еда» а не та бодяга, который ты кормил меня в прошлый раз. Я не знаю, что люди называют нормальным. Очень расплывчатое понятие. Ну началось. То есть у них еще и главный по чашкам и бутылкам НПС философ? Держите меня семеро. Что заказывают игроки? Не в общем и не в первый раз попавший сюда, а знающий толп в еде. Я заметил, что мой вопрос разочаровал Драмана. Казалось, ему доставляло истинное удовольствие измываться над бедолагами, попавшими сюда. «Их вкусы обычные и непритязательные», — ответил Крейлинг. «Яичницу с мясом ракунов и что-нибудь сладкое на десерт». «Присоединяюсь к непритязательному и тупому большинству. Неси». Ракуны на вкус оказались вполне себе неплохим беконом, а венгерка с творогом вообще превзошла все ожидания. За такое не жалко отдавать 14 монет серебром. Тем более Дита сразу зашептала об афах, последовавших после вкусного и сытного завтрака. Следующие четыре часа сила увеличена на двадцать пунктов. Следующие три часа бодрость увеличена на пятнадцать. Вот это да! Похоже, чем разнообразнее пища, тем сочнее плюшки. Ладно, теперь не помешает прибарахлиться. Файвору я знал уже относительно неплохо, поэтому дом оружейника, бывшего одновременно и бронником, нашел без труда. И вот тут меня ждал сюрприз. Я настолько привык, что деревня наполнена драманами, Но НПС Фейра, да еще на таком месте, выглядел забавно. Ведь каждый оружейник, как правило, кузнец. Хотя что я удивляюсь. Магию уже для поднятия огромного молота еще никто не отменял. «Доброго дня в хату! Броней не богаты?» «Приветствую», — вежливо ответил или ответила, хрен их разберет, Фейра. Навострив свои огромные уши и пошире распахнул глаза. «Погляди внимательней, путник, все по умеренным ценам». Я осмотрел открытые шкафы с широкими полками. Мифриловые нагрудники, стальные наплечники с золотом, адамантовые сапоги. М да, я точно в файворе, а не в столичной лавке. Все по сто золотых. Уважаемый, а у вас обычная перчатка стоит, как крыло от Боинга. Есть что-нибудь для обычного пролетариата, более доступное? Получен талант Астроумия. уровень 2. Ваши отношения с персонажем Бролик незначительно улучшились благодаря таланту Остроумия. Ну, хоть узнал, что Фейра мужик. Бабу ведь бройлером, то есть бройлигом не назовут. Так бы сразу и сказал, что ты не из тех игроков, которые сорят деньгами направо и налево. Усмехнулся оружейник. Ах, ну да, тут же кругом проклятые донаты. Для своих у нас и товар поинтереснее, и цены реальные. Фейра два раза хлопнул в ладоши, и стена вдруг разошлась, обнажив еще один шкаф, больше и основательнее своих собратьев. На первый взгляд тут лежало совсем незначительное тряпье, Но если присмотреться, были интересные штуки. Капюшон вора. Плюс 3 к скрытности. Уровень брони – 0. Вес – 500 грамм. Кожаный жилет гонца. Плюс 2 к уклонению. Плюс 2 к бегу. Уровень брони – 20. Вес – 5 килограмм. Малые перчатки хапуги. Плюс 3 к стяжательству. Уровень брони – 5. Вес – 500 грамм. Потерянные штаны гройки. Плюс 2 к уклонению. Уровень брони – 10 Вес 2 килограмма. Крепкие сапоги преступника. Плюс один к бегу. Плюс два к акробатике. Уровень брони 10. Вес 5 килограмм. Посмотрел я на это добро и вдруг пожалел, что отдал Эдигорский щит обратно. Брони легкой шматью особо не давало. Конечно, можно было нацепить тяжелый доспех, тем более вон он лежит. Шлем доблестного стражника. Плюс два к эгиде. Плюс три к заслону. Уровень брони 30. Вес 15 килограмм. Если уж шлем весит 15, сколько же тогда нагрудник? Ладно, будем развиваться в сторону уклонения, чтобы никто не проверил, какая у нас там степень брони. Тем более я тут увидел загадочные таланты, которые у меня еще не открыты. Скрытность и стяжательство. Зуб даю, без моей любимой ловкости тут не обошлось. Такс, Бройлик, вот еще одна странность. Обычно у меня на имена память примерно такая же, как у коровы способности к начертательной геометрии. Но как звали Фейру, запомнил. Будьте добры, мне кожаный жилет гонца – одну штуку. Парки великолепного гройки, долгих лет ему жизни, кем бы он ни был, крепкие сапоги преступника, малые перчат. Хотя, погоди, мне же еще оружие надо. Тогда так. Пока жилет, сапоги и штаны, а там посмотрим. Это я вовремя тормознул. Покупка обошлась почти в восемь золотых. А мне ведь надо место меча, который без счета теперь ни к чему приобрести лук. Так, у меня остался золотой и 14 монет серебром. Не густо. Слушай, Бролик, а что ты сможешь мне предложить за этот великолепный и уникальный в своем роде меч? Открыть талант Вранье. Начальный уровень 1. И ничего я не врун. Меч действительно уникальный в своем роде. Лично у меня только один такой. Но придется немного доплатить. Впрочем, смотри. Малый лук скорби. Урон от 3 до 8. Скорость стрельбы 35. Урон от яда от 2 до 5. Составной лук боли. Урон от 4 до 12. Скорость стрельбы 31. Эффект. Легкое оглушение отстрел. Крутье. Только я интуитивно понял, что на эти радости жизни моих оставшихся денег не хватает. Поторопился с одежкой. Бройлик, а есть что попроще? Если вы хотите увидеть, как можно упасть в глазах негуманоидной расы раз и навсегда тут признайтесь Ферри, о своей платежной несостоятельности. Бролик ничего не сказал, но фиолетовые глаза источали презрение. Охотничий лук. Урон от двух до девяти. Скорость стрельбы двадцать шесть. Да. Плюхнули морды в навоз. Но делать нечего. Обмен? С улыбкой счастливого идиота спросил я. С тебя еще пятьдесят монет с серебром. Дорогой Бролик, у меня только двадцать. Есть, я видел. Брой, лягушечка, то не мои деньги, а сводного брата, сестры моей матери по отцовской линии. Одолжил на один день, теперь спешу вернуть. Ты же понимаешь, с роднёй нельзя портить отношения. Открыт талант торговля. Начальный уровень один. Ладно, по рукам. Вот ты славненько. Говорят, нельзя и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Что ж, я буду очень к этому стремиться. Обновки надел прямо при фере.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 Наблюдательность – 1. Травничество – 1. Выносливость – 28. Бодрость – 280. Ловкость – 6. Гимнастика – 6. Бег – 8. Плюс 3 от предметов. Акробатика – 6. Плюс 2 от предметов. Сноровка – 3. Уклонение – 5. Плюс 4 от предметов. Уровень брони – 40. Свободных очков навыков – 0. Очков способностей – 0. Уже неплохо. Я по талантам гимнастики поднялся еще бы таинственное стяжательство и скрытность открыть, но это успеется. Порадовало, что как только подумал про то, сколько у меня весят все вещи, так тут же они отобразились. Остался у меня один золотой доллар, 34 серебряных цента. Не густо, но всяко лучше, чем у незадоначенных новичков. Блатной походкой, важно покачивая плечами и высоко поднимая ноги, обутые в новые сапоги, я неторопливо двинулся к дому Эдигара. Представляю, как сейчас удивится Драман, увидев меня в новом амплуа. Получилось не только модно и молодежно, но и практично. Вложился в бег, уклонение и акробатику. Самые нужные навыки для выживания. Но Эдигар не всплеснул руками, не цокал от восхищения языком, не кривил рот и не кивал одобрительно. Лесоруб ничего не сделал, потому что в хижне его по-прежнему не было. Что-то мне начинает это не нравиться. Я несколько раз прошелся взад-вперед, пока не наткнулся на белеющий айсбергом посреди воды листок на столе, исписанный корявыми закорючками. Крил, мне пришлось спешно уехать. Появились проблемы. В общем, неважно. Суть в том, что я не смогу доставить грибы своему товарищу в столицу. Я понимаю, что ты и так слишком много для меня сделал, но клянусь Берешем, это последний раз. Моего приятеля зовут Тертил. Он владелец веселого дома в столице. Эдигар. Я не понял, а чего Дита молчит? Где ее чудесный голос, предлагающий взять мне задание? Или это не квест, а личная просьба Эдигара? Мдаааа, Чем дальше, тем страннее и чудесатее. За лесоруба я все понял. Назвался груздем, лечись дальше. Впрочем, тут ничего удивительного. Если даешь из себя веревки ведь, то все окружающие начинают воспринимать это не как доброту, а как данность. Надо будет с Эдигаром поговорить по этому поводу, когда он вернется. Все бы хорошо, но в столицу мне совсем без надобности. Это тут мобы слабенькие и глупые. Все-таки ну блокация, как-никак. А что там будет, кто знает. Хотя точно есть один человек, который общее представление имеет. Костя, Керик! Ответил мой приятель сразу, точно только и ждал, когда я с ним заговорю. Привет, а я все жду, когда меня наберешь. А сам чего? Так пробовал, без особых результатов. Вообще с тобой ничего не понятно. Два дня все нормально было, а теперь ведешь себя как вирус. Информация о тебе по серверу сама перемещается. На связь выходишь, когда сам захочешь. Я надеюсь, вы антивирусами меня лечить не будете? Нет, только подорожниками, хохотнул Костя. Так что я хотел? Тебе по-хорошему валить надо из деревни. Лучше всего в столицу. С чего это еще? С чего это еще? Хороших новостей по-прежнему нет. Наше начальство подключило людей из силовых структур, но результат нулевой. Похоже, твой профессор не такой простой, как казался. Ну а столица тут при чем? Понимаешь, как бы мы ни старались, но долго удерживать информацию, что в игре живой человек, не сможем. Так или иначе, она просочится. Файворит ты на виду, тебя легко заметить. К тому же уровень стражи тут не такой высокий, как в столице. Если вдруг высокоуровневые игроки решат устроить на тебя рейд, они сметут деревню со всей охраной. А зачем им на меня охотиться? От скуки, от любопытства, от желания стать первым, кто убьет живого человека в игре. Адекватных людей много, а неадекватов еще больше. Если бы знали точно, что вытащим тебя завтра, то я бы даже не парился. Понимаешь? А какова вероятность того, что я погибну во время путешествия в столицу? Не погибнешь. Мы оба расположены вдалеке от дороги. Высокоранговые игроки из столицы в Файвору не бегают. Незачем им. Просто не сходи с дороги и не останавливайся. Бегун ты уже вроде ничего. Ну, что скажешь?» Звучит разумно. Тем более меня Эдигар как раз в ту сторону послал. «Как?» — искренне удивился Костя. «У него же на столицу нет квестов». «Квестов нет, а просьбы есть». «Да там ничего особенного». «Темнишь». «Темню», — признался я. «Но вы ведь сами навпихали невпихуемые, в своих НПС. Теперь кушайте полными ложками». «Да не бойся, там ничего такого». Просто пообещал Эдигору не трепаться. «Кирилл, он программа, не больше». «Да, умная, самообучаемая, но на этом все». «Ладно», — решил я сменить тему разговора. «Тогда чего? Топать в столицу?» «Только не топать, а бежать», — поправил Костя. «Как доберешься, выйди на связь, окей?» «Заметано», — отключил я Керика. «Что ж, в столицу, так в столицу». Я порыскал под кроватью, куда вчера Эдигар засунул небольшой сверток с рёкзами, закинул грибы в вещмешок и легкой трусой направился к северным вратам. Опять в голове появилась дурацкая уверенность, что надо туда. М да, помнится в последний раз, эта дорога не принесла мне особого удовольствия. Надеюсь, воскресший адепт Агулиса не держит на меня зла, и мы мило поговорим о вступлении в его секту. Но и тут ждал облом. Видимо, наложил на меня кто-то баф одиночества, потому что тот драман, недавно оголтело бежавший за мной, не респаунился. Блин, а сколько дней-то прошло? Он что, появляется раз в неделю или чего еще доброго в месяц? Лес постепенно расступался, полумрак истончился под натиском света, и за плотной серой завесы, наконец, выглянул солнце. На последнем рубеже соснового бора, на краю выжженной опушки, важно скользила, каждый по своему маршруту, восьмерка огненных слизней. Так, а не поднять ли мне сейчас уровень? Сколько там осталось опыта? 241. Мне за семерых дадут 280. Такс, где там мой мега лук? Хорошо, что тут не нужен особый навык для обращения с оружием. А то бы было совсем плохо. Надеюсь, кстати, стрелы не заканчиваются. Слизень заревел и подбежал. Точнее, усиленно пополз в мою сторону. Расстояние сокращалось быстрее, чем умирал мой моллюскообразный друг. Блин. Слишком много времени уходит, чтобы достать стрелу из стула. Огненный слизень был уже совсем рядом. Внимание! Получено 12 урона. Вы заразились болезнью огненная лихорадка. Твою ж за ногу! Я схватил стрелу и стал тыкать наконечником в морду слизню. Ну, или туда, где по моим представлениям должна была быть морда. Внимание! Получено 11 урона. больно ты как! Хорошо, хоть кожаная одежда, в отличие от штанов, выданных Эдигаром, слизь выдерживала. Ну да, они же колдунские-расколдунские. Только прочность портков меня сейчас не радовала. «Внимание! Получено 14 урона!» Сходил, блин, в столицу. И людей посмотрел, и себя показал. Если так пойдет, то я рискую стать всего лишь навсего номинантом на премию Дарвина. Убит мобом первого уровня. «Вы убили огненного слизня. Получено 40 опыта». Фу. Выдохнули. Значит так. Тактика говно. Мой лук тоже. Вернее не он, а скорость, с которой я вытаскиваю стрелы из колчана. Что делать? Поворачивать назад, возвращать меч и брать у бронника щит? Но ведь играют же как-то залучников. Значит, надо попробовать что-то придумать. А почему бы нет? Я не часто мог похвастаться гениальными идеями, но сейчас был именно такой случай. Интересно, прокатят или нет? Ладно, попробую. Но если слизень снова доберется до меня, то надо все бросать и валить обратно в файвору. Рисковать глупо. Я вытащил с десяток стрел, воткнул перед собой в землю, встал на колено, прицелил и прицелился в ближайшего моба. Ну, погнали. Огненный моллюск рухнул в трех метрах от меня. Поздравляю, Кирилл Артемьевич. Нобелевскую премию вам, конечно, не дадут, но пирожок с полки можно смело брать. Вот Дита также считает. Открыт талант. Скорострельность. Блин. Обещал себе, но не удержался. Отошел чуть назад, чтобы ненароком никакого слизни не сагрить. Открыл книгу, но все равно по сторонам посматриваю. Ловкость, тренировка, скорострельность. Скорострельность. увеличена скорость стрельбы из лука. Ну, все понятно. Америку никто не открыл. Эх, дорогая моя ловкость, дай-ка я тебя расцелую. Остальные мобы пошли как по накатанной. Я даже на радостях пожалел восьмого, когда получил пятый уровень. Здоровье вновь восстановилось до 110. Плохо у меня, конечно, с ним. Словно услышав мои мысли, Дита оживилась. «Вы повышаете навык «выносливость», но не используете навык «сила», которому привязано количество здоровья». Один раз за игру вы можете самостоятельно поменять привязку здоровья на выносливость. Повторное возвращение прикрепления здоровья к силе может быть осуществлено лишь в храме вечного упокоения и будет стоить 10 тысяч золотых. Привязать здоровье к выносливости. Дита, что ж ты раньше молчала? Вот так кажется, что никакая выносливость не бесполезная. Да, да, да, тысячу раз да. Текущий уровень здоровья 290. Уф. В три раза почти. Ну, теперь хоть голыми руками слез не дави. Да, действительно полное погружение. Только подумал и тебе, и и уже подсказывает, как лучше поступить. Так, свободные очки навыка. Не буду заморачиваться. Плюс на ловкость и того 7. А все очки способности на тренировку и того 3. Может, конечно, поторопился, накидал на эйфории, но ну, ничего. Пусть скорострельность качается. Дальше я летел, словно бег был не на восьмерке, а на всей тридцатке. Дорога петляла, извивалась вдоль камней, проворно взбиралась на пригорки и холмы, пряталась среди оврагов и ложбин, вытягивалась в ровной скатертью по полям и лугам. Хорошо природу проработали, ничего не скажешь. Очень похоже на Россию, если не брать во внимание нескольких пролетевших псиродактилей и слишком зубастых волков, размером с откормленного теленка. Но на мобов я особо не смотрел. Крепкие спаги преступника мчали меня все дальше и дальше навстречу к столице острова тойрин четвертой провинции Верравии. Лишь когда дорога разошлась змеиным языком в две стороны, я остановился передохнуть. Бодрость была уже почти на нуле, поэтому можно было осмотреться и утереть под солба. Такс, Правые тропа съели виднеющимися мощеными булыжниками, под плотным покровом колючек и сорной травы вела к высокому и широкому угорку с руинами. Да и руины, одно слово. Лишь высокая и широкая стена. Развалины такие старые, что вряд ли там обитают скелеты или привидения. А так с возвышенности можно осмотреться. Я без опаски направился к стене, все вокруг видел, все контролировал. Мобов нет, вражески настроенных НПС тоже. Не учел я только одного. Веравия была все-таки многопользовательской игрой поэтому выросшая в 15 метрах передо мной огромная Голгора явилась неожиданностью. В расе ящерицы я не сомневался. Желтые с вертикально вытянутым зрачком глаза, почти человеческие пальцы, разве что вместо ногтей маленькие кинжально-острые когти, широкие пружинистые ступни и гладкая, песчаного цвета чешуя. Я рванулся в сторону, вытаскивая лук, но Голгора сделала едва уловимые движения руками, наклонив корпус вперед. Показалась веревка, которая мгновенно ковбойским ласса стянулась на моем корпусе. Куда там удержать равновесие, когда тебя резко тянет к себе огромная ящерица, у которой в нескольких десятках поколений выработался инстинкт убийцы и смертельного соперника? Внимание! Вы оглушены! Колючки царапали лицо, небо то и дело загораживало трава, а я не мог пошевелиться. С равнодушием стоика следя за происходящим. Лишь когда перед моим лицом появилась довольная морда ящера с рядом острых маленьких зубов, по телу побежали мурашки. «Спасибо, Эдигар, удружил. Никогда, никогда больше не заведу себе друга среди драманов, и уж тем более не буду выполнять их дурацкие поручения. И Костя тоже хорош, дорога безопасная. Блин, хотя сам виноват. Говорили же с дороги не сворачивать, форменный идиот». Голгора щелкнул пастью, и все мысли вдруг улетучились.